Список исследований. Научная литература на русском языке. Абашев Путешествие со смартфоном и желание видеть. А. Акопов к вопросу о журнале как типе издания. «Акчурина. Заграничное путешествие Николая Михайловича Карамзина. 1789-1790 годы. В преддверии московского журнала». «Акчурина. Эволюция Николая Михайловича Карамзина. Журналиста. Автор рефериат диссертации. Кандидата филологических наук». «Алифиренко. Медиадискурс и медиакультура в масс-медийном пространстве начала XXI века. Языковая картина мира и творческая личность в условиях трансграничья. Материал Международной научно-практической конференции». Алпатова К. Крамзин филолог на страницах писем русского путешественника механизмы взаимодействия своего и чужого. Вопросы литературы 2016 год. Алпатова Проза Крамзина о поэтике повествования. Автореферат диссертации доктора филологических наук Москва 2012 год. Антонова Медиатексты современной массовой коммуникации. Антонова UN. Интенция говорящего в аспекте коммуникативно-целевой семантики. Автор реферат диссертации кандидат филологических наук Ареола 2006 год. Балдин Новый буквоскоп, а или запредельное странствие Николая Кормзина. Балашова Юлия Борисовна Эволюция и поэтика литературного альманаха как издания переходного типа. Баринова Сюжет путешествия в научно-популярной литературе: теоретический аспект. Без рук. Пространство на временные координаты травелога в поэме Виндикта Ерофеева Москва-Петушки. Русский травелог XVIII-XIX веков. Коллективная монография под редакцией Т.И. Печерской. Новосибирск, издательство НГПУ, 2015 год. Березина, Крамдин, журналист. Журнал проблемы журналистики, выпуск 1. Ленинград, 73 год. Берков Павел Наумович. История русской журналистики 18 века. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук. 52 год. Беспалова. История отечественной журналистики 20-го начала 21 века. Бешкарёв. Письма русского путешественника Карамзина. Проблемы поэтики. Диссертация кандидата филологических наук. Сыгдовкар. 2003 год.